Студия «Медиакнига» представляет. Татьяна Михаль. ДНК или внебрачная дочь монстра. Читает актриса Алиса Павлова. Глава первая. Наталья. Наталья Александровна, мне очень жаль, но Диане требуется пересадка почки. Увы, но другого варианта выздоровления для нее нет. Слова доктора прозвучали как приговор. От страха у меня сжалось сердце. «Я могу отдать ей свою почку!» — воскликнула я. «Это невозможно. Почка взрослого слишком большая», — произнес доктор. «Мне очень жаль». «Жаль? Нет, нет и нет! Аркадий Степанович, ведь у нас должны быть и другие варианты!» Мой голос дрожал. Снова этот липкий страх разливался по венам и отравлял мою кровь переворачивал все внутри и рождал в сознании ужасы возможного будущего. Мотнула головой, прогоняя дурные мысли. «Все будет хорошо, мы с Дианой обязательно справимся, по-другому и быть не может». Любой гражданин нашей страны имеет право рассчитывать на бесплатное предоставление донорского органа и оплату всех медицинских издержек, Наталья Александровна. Очереди на органы нет, но существует лист ожидания. После внесения вашей племянницы в этот список вы обязаны будете быть готовыми в любое время примчаться в больницу». «Но почему его голос звучит так, словно все очень и очень плохо?» «Хорошо, я согласна. Когда примерно нам ожидать звонка?» Сжала руки в кулаки на удачу. Доктор тяжело вздохнул и произнес Ждать подходящего органа можно как пару дней, так и несколько лет. Перед вашим приходом я проверил реестр органов. К сожалению, для вашей дочки пока нет подходящей почки. Мне очень жаль, Наталья Александровна. В этом плане бесплатная медицина несовершенна. Но вы можете обратиться в платную клинику. У меня закружилась голова. Стало трудно дышать, казалось... Будто в помещении резко исчез весь кислород. «Платная клиника», — услышала его последние слова. Аркадий Степанович протянул мне визитку. «Позвоните сюда, это хорошая клиника, и в 90% случаев они помогают своим пациентам. Все анализы Дианы, Анамна, УЗИ, МРТ, КТ сосудов, реновазография, в общем, все содержится в этой карте». Он протянул мне толстую папку, в которой содержалась вся история болезни моей Дианы. «Сколько голос Моисип от переживания и отчаяния? Сколько примерно будет стоить донорская почка и сама операция в этой клинике?» «Это вам лучше обсудить в самой клинике с будущим лечащим врачом», доктор осекся, видимо, отчаяние и произнес: «Стоимость будет варьироваться в пределах от 50 до 100 тысяч долларов». Его слова прозвучали как приговор, но сердце сжалось в сплошной комок. «Господи, так ведь нельзя. Диана совсем еще малышка, и всего годика она мать недавно потеряла. За что ты нас так ненавидишь? За какие грехи шлешь маленькому человечку такие страдания? Разве меня кто-то там наверху услышал? Разве кроме меня есть кому-то еще дело до малютки Дианы? Как мне ей помочь? Где найти столько денег?» Не оставалось только диким зверем выйти, ведь это был настоящий шок. Беда навела дуло в самое сердце и лишь ожидала удобного момента, чтобы спустить курок. Запульсировала кровь в висках. Отчаяние — это самое страшное, что может испытывать человек, сознавая, что не в силах помочь в своей кровинке. «Наталья Александровна, выпейте воды и дышите глубже», — доктор протянул пластиковый стакан с водой. «Не расстраивайтесь так». «Можно отправить запросы в различные фонды по сбору средств. Мы вам в этом обязательно поможем». «Да», — согласна, кивнула, — «конечно, отправляйте. Я согласна на любую помощь. Нельзя позволить Диане отправиться вслед за матерью». Когда я на ватных ногах уходила из кабинета Аркадия Степановича, услышала едва различимые слова, которые он произнес. «Терпение и сил тебе, девочка». Прошло всего четыре месяца, как я потеряла сестру. Проклятый рак быстро забрал у нее жизнь. Не успела я отправиться от трагедии, как новая беда постучалась в мою дверь. Диана больна. Диана — мое настоящее солнышко. Малышка, которую родила моя старшая сестра от какого-то богача. Только перед самой смертью она назвала его имя. Взяла с меня слово никогда к нему не обращаться и не говорить ему о Диане. Но... Мне придется это слово нарушить. А Диана — частичка моей сестры, которой вся жизнь еще впереди. И только жить и жить, учиться, влюбляться, мечтать, совершать глупости, но нет. Кому-то там наверху захотелось ее забрать у меня. Но нет, я не отдам. Не позволю смерти забрать у меня еще и Диану. Она не может умереть, не может и все. И к черту данное мной слово. Раз отца Дианы есть возможности помочь, то пусть поможет своему ребенку. Не было полно решимости встретиться с отцом Дианы и просить молить или требовать у него помощи. Вернулась в палату к малышке и поблагодарила медсестру, что сидела с ней практически не отходя. Диана играла со своими игрушками и радостно улыбнулась, когда увидела меня. Эта малышка умеет творить прекрасную погоду в доме. Я обожала свою племянницу, свою нежную малышку, которая так любит слушать на ночь сказку, любит ласку, любит играть в прятки. Завтра нас выпишут, и завтра же я наведусь к ее отцу. Я села на кровать, устроила Диану у себя на руках. Ну что, давай пообедаем? Диана хлопнула в ладоши, что-то промяукала на своем детском языке. Судя по ее довольному летчику, она была согласна со мной, что пора бы и пообедать. Севастьянов Макар Демидович, владелец крупной золотодобывающей компании, владеет миллиардным состоянием, инвестирует свои честно заработанные деньги в различные отрасли экономики. Несколько раз прочла эти строчки в одной из многочисленных статей в интернете, и меня одолял лишь один вопрос. Как такая девушка, как моя сестра, могла спутаться с таким, как Севастьянов? Где они встретились? Хотя... Кажется, знаю где. Однажды на закрытой вечеринке Света моя сестренка подрабатывала переводчиком с китайского языка на русский. Она как-то говорила, что встретила крутого мачо, а потом сказала, что все оказалось иллюзией и самообманом. А когда она была беременна Дианой, просила не мучить ее расспросами об отце и ребенка и никогда не поднимать эту тему. Отчество Диана получила наша Александровна как и фамилию Гуртовая. Единственное, что сказала один-единственный раз Света, так это то, что она ходила к отцу Дианы и рассказала ему о том, что беременная будет рожать. Ответ для нее оказался неожиданным. Он, по словам Светы, сказал, чтобы она больше никогда не смела к нему заявляться с такими абсурдными заявлениями, иначе превратит ее жизнь в кромешный ад. «Он мне не поверил», — сказала Света, Знаешь, быть может, оно и к лучшему. Такие люди, как отец моей Дианы, не женятся на таких, как я. Они только отбирают детей. Что ж, Макар Демидович, придется нам с вами познакомиться и поговорить о прошлых грехах и их последствиях. Я вернулась к дальнейшему изучению биографии Севастьянова. Он был настоящей иконой для СМИ. Его личную жизнь любили описывать во всех подробностях, не обременяя статейки моралью. А еще он был женат. Супругой Севастьянова была модель. Девушка красивая, но сомнительным прошлым, как писали в статьях. Детей пока у пары не было. Странно. В свои сорок с небольшим он мог бы уже обзавестись парочкой наследников. А, быть может, у него полно карапузов на стороне, таких как моя Диана, например. -на. Но то, что обычно пишут журналисты, еще не факт, что это все правда. Обыкновение они любят приписывать несуществующие факты, да и в любом случае все вышеописанное о нем не ставило передо мной преград. Мне нужно с ним встретиться любым способом. День был в самом разгаре, когда меня с Дианой выписали из больницы. А еще нас вписали в лист ожидания, а вдруг? Потом мы съездили на прием в платную клинику, и мои самые худшие ожидания подтвердились. Нужны были деньги, много денег, чтобы спасти мою малышку. Подходящая почка для моей Дианы была найдена. Это была отличная, просто прекрасная новость, но стоила она как космос. Не думаю, что в вашей ситуации нужно долго раздумывать, Наталья Александровна. У Дианы нет времени полагаться на случай, что вдруг неожиданным образом появится нужная почка. Бесплатная медицина, к моему сожалению, несовершенна. «Я найду деньги в самое ближайшее время. Только прошу вас, умоляю, пусть наша почка никуда не уйдет. Я сложила ладошки в молитвенном жесте. «Это не магазин, Наталья Александровна. В любой момент органы могут понадобиться кому-то другому». Сердце ухнуло вниз. Но доктор взглянул на Диану, которая с любопытством изучала детскую книжку с объемными иллюстрациями, и сказал. «У вас ровно неделя». Через неделю Диане нужно делать либо операцию, либо гемодиализ.